Глава девятнадцатая. Предложение, от которого невозможно отказаться. 6 ноября 2015 года. 15.00. Доехав до дома Киры, он так и не решил, что и скажет. Что вообще принято говорить в таких случаях? «Милая, я осёл. Люблю тебя по-прежнему. Раз умудрилась забеременеть, давай поженимся. Один вариант лучше другого, ничего не скажешь». Вертелась в голове. После звонка дядя Кирилл чувствовал себя как во сне. Верил и не верил услышанному. То улыбался, как школьник, то хмурился. «Надо же было мне ее номер блокировать. Уже давно бы узнал, что беременна. Наверное, считает меня последней сволочью. Но ничего, милая, я исправлюсь». С этими мыслями Кирилл вышел из машины. Какая-то девушка шустро юркнула в подъезд. Кирилл прошел за ней. Остановился у нужной квартиры, собираясь с духом. Хотел позвонить, но услышал доносящийся из-за двери визгливый ор какого-то мужчины. «Ты, шалава, ворот свой заткни! Стой молча!» «Сколько лет на моей шее сидишь? Думаешь, я твоего блюдка кормить буду?» «Собирай манатки и катись туда, где нагуляла!» «Ты ничего не попутал, отчим, дорогой?» Раздался в ответ голос Киры. «Я вообще-то тоже владелец этой квартиры!» «Мне плевать, что ты там в документах!» «С выблетком ты тут жить не будешь!» Услышанного Кириллу вполне хватило, чтобы сообразить, что к чему. Лицо его исказилось от бешенства, руки потянулись к двери. Та оказалась не заперта!» Кирилл прошел внутрь, пересек маленькую прихожую и оказался в гостиной. Как раз вовремя. Поглощённые гневом спорщики вторжения не заметили. Лысоватый грузный мужичонка продолжал громко орать на падчерицу. Рука его уже поднялась, чтобы отвесить ей плеуху. Кира это приметила и зажмурилась, прикрыв лицо руками. Кирилл в мгновение ока пересек разделяющие их расстояние и перехватил руку мужчины. «Ты кто такой?» – завопил тот. Кира боязливо открыла глаза и уставилась на Кирилла. Он обернулся к ней, все еще крепко держа руку, дрочуна, достал из кармана ключи от машины и ласково сказал. «Солнце, выйди на улицу. нажмешь на эту кнопку, машина откроется. Подожди меня там, хорошо?» Кира кивнула в полнейшем обалдении, схватила ключи и была такова. «Отпусти руку, я сейчас милицию вызову!» – разорял Аркадий Бронский. «Давай, у меня как раз есть знакомый полковник». Заодно расскажешь, как ты беременную пачерицу из дома собрался выгнать». Кирилл с силой швырнул раскрасневшегося мужчину в сторону. Тот неловко упал на заднее место, но скоро поднялся. Впрочем, приближаться к Кириллу не спешил. Лишь уперся руками в бока и продолжил орать. «Так это ты, папаша, что ли?» «Я», — ответил Кирилл с вызовом. «Да как ты смеешь ко мне домой вламываться?» «Рот закрой, Плешивый», — пробасил Трубачев с отвращением. «Слушай меня внимательно». «Если ты еще хоть раз посмеешь поднять руку или даже голос на Киру повысишь, я тебя закопаю. В прямом смысле. Отвезу в лесок, свяжу и закопаю. Живьем. Понял?» Отчим Кира потряс головой, переваривая услышанное, и снова попытался подать голос. «Ты что, мне еще угрожать будешь?» Сказал он это без особой уверенности. Скорее, почву прощупывал. Противник превышал его в росте как минимум на голову, да и в плечах был на порядок шире. Но так просто сдаться было не в его характере. «Я тебе еще покажу!» Кирилл усмехнулся и шагнул в сторону Аркадия. Тот резво отпрыгнул на пару шагов и забежал за стол. «Непонятливый, да?» Кирилл размял костяшки пальцев. «Ну, давай разъясню». Разделявший их стол миг был отброшен к стене. Отчим Киры охнул и не успел спастись бегством. Вскоре под его левым глазом расплылся увесистый синяк. А сам он снова очутился сидящим на полу. «Не по-мужски это сироту обижать!» Прогремел Кирилл, возвышаясь над деморализованным противником. Больше попыток вставать Аркадий не делал. Говорить тоже не пытался. Лишь кивал и изображал полное согласие со словами оппонента. «В общем, так, тварь земная. Сейчас хватаешь куртку и сваливаешь отсюда дня на два». «Куда ж я?» — попытался протестовать он. «Да мне все равно, хоть на вокзал. Чтобы духу твоего здесь не было, когда Кира вернется. В следующий раз увидишь ее. Чтоб извинился. Кирилл для убедительности впечатал кулак в собственную ладонь. Киваешь, значит, понял. Но что глазами хлопаешь? Пошел собираться. Аркадий тут же скрылся в своей комнате. Кирилл брезгливо посмотрел ему вслед и вышел вон. Кира ждала его в машине. Он забрался внутрь и заметил, что она дрожит. Ты бы хоть куртку накинула, что ли? Отругал он ее. Как-то не до этого было. Простучала зубами Кира. Эту беду мы поправим. Он стал снимать с себя полупальто. «На вот, держи. Сейчас печку включу». Кира завернулась в нагретую одежду и в очередной раз смахнула щек слезы. «Ну что ты, маленькая, успокойся. Знаю, противно». С этими словами Кирилл обнял ее за плечи. «Просто до этого он меня никогда не бил», схлипывая призналась Кира. «Он что, все таки успел тебя ударить?» «Куда?» «Не успел». Кира шмыгнула носом и заметила в окно, как отчим выскочил из подъезда и припустил к остановке. «Ой, а куда это он?» «Тебе какая разница? Больше он тебя не тронет. Я не позволю». Кирилл достал из бардачка упаковку салфеток. Она благодарно взяла предложенное и стала вытирать лицо, потом резко выпрямилась и посерьезнела. «Кирилл, а ты вообще зачем приехал?» Он не ответил, лишь посмотрел на нее ласково. «Результаты получил, да?» Догадалась она. Получил. Ты знала, что будет? Конечно, знала. А ты просто сволочь. Прости, Кира. В свое оправдание могу лишь сказать, что я правда не верил, что когда-нибудь смогу стать отцом. Я понимаю. Давай сейчас поднимемся. Ты соберешь, что тебе нужно, и переедешь ко мне. Не буду я у тебя жить. отрезала она. Ни к чему это. Кира, я тебя здесь не оставлю. супырём этим». Кирилл с отвращением хмыкнул в сторону скрывшегося Аркадия. «Так что не спорь. Я как раз хотела подать на размин квартиры, поэтому и подцапались. Я смогу разменять нашу трёшку на две однушки. Я узнавала. Если бы... Ты мне помог немножко?» «Нет, Кира. В какой-то там однушке ты моего ребенка растить не будешь». «Не тебе решать!» — огрызнулась она. «Не поможешь, сама сделаю». «Решать она собралась». Кирилл усмехнулся, И продолжил уверенно. «Со мной будешь жить. И точка». «На каких, интересно, правах я буду у тебя жить?» Осведомилась Кира язвительно. «На правах жены?» Та прыснула смехом. «Кирилл, ты что? Какой жены? Ты о чем?» «Настоящий, единственный». «Ты это серьезно?» «Дальше некуда». «Да ну, брось». Отмахнулась Кира. «В наше время по залету не женится Хочешь быть отцом — будь. Сможешь видеться с ребенком, когда захочешь. Будешь брать на выходные, и что там еще полагается. Но никаких других отношений между нами быть уже не может. Кир, ты не понимаешь. Покачал он головой. Для меня этот ребенок значит очень много. Я ему могу дать все: Дом, образование, карьеру, полноценную семью, наследство. А что можешь ты? Кира потупилась и не нашлась, что ответить. Что молчишь? «Понимаешь ведь, что я прав. Я могу ему дать любовь». «Это замечательно, Кир, вот и будешь давать. За мной замужем. С тебя любовь и материнская ласка, с меня все остальное. Так и вырастим человека». Ну зачем для этого жениться?» Кирилл попытался заикнуться о чувствах, но Кира лишь отмахнулась, не стала слушать. Он тут же сменил тактику. Битый час убеждал, уговаривал, приводил различные доводы. «Подумай малыше». Ему в полноценной семье будет лучше. И Кира капитулировала.